Глава тринадцатая Утром мне было стыдно. Не настолько, чтобы сбежать на край света из мая, но настолько, чтобы спрятаться с головой под одеялом. «Марта!» — ласково промурлыкал Антон, и одеяло куда-то поползло. Я отчаянно вцепилась пальцами в свое единственное укрытие. «Марта!» — еще более интимный шепот. «Марта!» Пришлось пискнуть что-то неразборчивое, потому что до сегодняшнего дня у меня кроме мужа никого не было, а ночью я повторяла, повторяла такое: Марта, ты жалеешь? Вдруг грустно спросил лучший мужчина в моей жизни. Вздохнув, я решила выбираться из укрытия, не заставлять же его корчиться в муках моей совести. Нет, Я пригладила свои растрёпанные волосы и уставилась на подушку. «Просто мне стыдно». «Из-за меня?» — не понял он. Я громко фыркнула. «Из-за себя!» — сообщила. Антон издал весёлый смешок и, откинувшись на спинку кровати, пересадил меня на свои колени. Прижал к себе и жадно уткнулся носом в мою шею. «Ты мной пахнешь», — удовлетворённо поведал он мне. Я покраснела ещё больше. Сегодня можно съездить заявление в ЗАГС подать и платье тебе сшить. Я замерла. Ты меня замуж завёшь, вдруг осознала. Угу. Невнятно согласился он, поцеловав какую-то особо чувствительную точку на моей шее. Меня передёрнуло. Я не хочу замуж, жалобно заявила я. Отвлекающий поцелуй с моей шеи перешли на плечи. Кажется, мои заявления он всерьёз не принял. Я там уже была. Ничего хорошего там нет, добавила, надеясь достучаться. Антон потёрся о моё плечо колючей щекой и развернул меня так, чтобы я видела его лицо. Я с тебя куклой почувствовала в бережных, но сильных мужских руках. Я не он. Антон Ласково погладил меня по щеке. "Не в тебе дело", тут же замотала я головой. "Дело во мне. Я я боюсь", призналась в первую очередь себе. Мужчина подумал несколько минут и вдруг улыбнулся. "Но ты же всегда можешь развестись, если тебя что-то не будет устраивать", озадачил он меня. "Буду я наски разбрасывать, а ты играть и заявление на развод?" Я не могла не улыбнуться, но улыбка получалась грустной. Думаешь, я с Родькой развестись не пыталась? Но он же угрожал детей убить. Объяснила очевидные вещи. А Антон же на это весьло рассмеялся. Пришлось насупиться. А теперь представь, что твоих детей кто-то хоть взглядом попытается обидеть. Хозяин же всех порвёт, и меня в том числе. Он улыбался, но в голосе его оставался совершенно серьёзный. Да, задумалась я. Да, кивнул он. Хм, я действительно задумалась об этой стороне своей жизни. С тех пор, как Вера вышла замуж за Николая, я ещё никогда себя такой защищённой не чувствовала, хоть и приходило в ужас видеть этого мужчину рядом со своей дочерью. И Фимка в то время не перестал бояться и просыпаться по ночам. И к Веронике реальная охрана представлена. И я под бдительным оком то Алисы, то Антона. Хорошо, медленно кивнула я, признавая его правоту. То есть ты согласна сегодня подать заявление, переспросил он. Я покосилась на него. Ну, если тебе это важно, промямлила. От того, что он мне сейчас сказал, замуж мне не захотелось, но и убедительных аргументов для отказа тоже не было. От тебя не смущает мой возраст, зацепилась. В ответ тут же получила укоризненный взгляд. Как он может меня смущать? Мне нравится твой возраст, услышала в ответ совсем не то, что ожидала. Он прекрасен, как и вся ты. Ты прекрасный специалист, ты замечательная мать и ты удивительная женщина. И твой возраст и опыт это часть тебя. Я уже открыла было рот, но от двери раздалось деликатное покашливание. — Хозяюшка, там ведьма пришла, — сообщил Клавдий. Я тут же подгребла к себе одеяло, чтобы прикрыться. — Черт, принесло жалку, — проворчал Антон, садил меня на кровати и принялся одеваться. Я следила за ним и понимала, что от брака мне не отвертеться, как бы я этого не хотела. И развестись я с ним, наверное, не смогу. Не потому, что не захочу, потому что не успею. Вера Антона гораздо раньше прибьёт сама. Она даже Николаю уже по факту скажет. Едва Антон вышел за дверь, предварительно поцеловав меня, я принялась приводить себя в порядок. К гостям я вышла минут через 15. Точнее, к гостям Алла пришла к нам вместе с Лялей. Привет. Вышла я аккурат к завтраку. Клавдия ставила на стол последние блюда. Леля радостно помахала мне рукой и принялась жадно следить за тем, как блинчики поливаются мёдом. Что-то случилось? спросила Ало, которая отрешённо смотрела в окно. У меня Стас достал, сообщила она, когда я уже думала, что она не ответит. Антон хмыкнул. Ты же говорила, что он к тебе даже не подходит, насмешливо сказал он сестре. Так когда это было-то? встрепенулась она. Он вокруг дома уже дороги натоптал. На снегу, между прочим, очень заметно. Пару раз приходил, якобы, чтобы с Лялий время провести. В итоге пошипел на меня полчаса, что я не так ребенка воспитываю. И сбежал. «Ничего не прихватив?» — ухмыльнулся ее брат. «Отчего же?» «Плед взял, которым я на с Лялий укрывала, когда книги я читала». На лице девушки расцвела проказливая улыбка. «То есть он уже не соскочит?» Антон покачал головой. Так чем он тебя достал? Звонит мне в последнее время и молчит. Я уже начала ему вслух читать, как ляле. Причём подгадывает время, когда дочь спит, чтобы всё моё внимание на нём было сосредоточено. И шарф ещё свой оставил, печально добавила Анна. Тяжёлый случай, согласилась я с ней. Думаю, ещё неделя, и он сдастся. усмехнулся Алкин брат и протянул руку, убрал мне прядь волос за ухо. Я смутилась, а Алла, кажется, ничего не заметила, принявшись за завтрак. А лешеляля довольно улыбнулась с чумазом ротиком, перепачканым мёдом. Так ты зачем пришла? Пожаловаться? спросил Антон, когда мы все наелись. Не. Я тут подумала, а можно Марта сегодня у меня ночевать будет под предлогом понаблюдать за пациенткой? Между прочим, Лялика после первого же массажа и плавания начала чётко артикулировать слова. Без голоса пока, но я в неё верю. Алла говорила торопливо, словно боялась, что ей откажут. Нет, тут же покачал головой Антон. Можно будет попросить Ярослава приглядеть за Фимкой ещё один вечер? Или Вере, напомнила я. Они с хозяином пока заняты. Помотал головой мужчина. Но я бы действительно понаблюдала за Лялей, нахмурилась, не зная, как теперь замять этот назревающий конфликт интересов. Тоха сбежит одна от тебя, тиранты даморощенной, громко фыркнула Алла. Я покраснела. Кажется, для неё уже очевидно, что мы вместе, не только в платоническом смысле. Совсем Марто замордовал. А мне дочь нужно вылечить. Ладно, мрачно согласился он с такими доводами, но только со мной. Мы с Аллой переглянулись. Ну, диван в гостиной у меня один. Если влезёте, то, пожалуйста, всё же, пожало, на плечами. И домовой твой, пусть ведёт себя нормально. Бросил он и встал из-за стола. Я удивлённо проследила за тем, как он вышел из столовой. Я думала, что его придётся убеждать как-то, пробормотала задумчиво. Антошка умный мужик. Он никогда тебя на цепь не посадит. Только сопротивляйся его гиперопеке. Они со Стасом в детстве мне прохода не давали. Приходилось на озеро к мавкам сбегать. «Ой, как они их щекотали!» расхохоталась девушка, но потом резко посерьезнела. Не любит их Антоха с тех пор. Они так тогда увлеклись, что его чуть на дно не утащили. Теперь и они его боятся, и он от них добра не ждет. Я кивнула, приняв эту информацию к сведению. Вообще, хотелось бы больше узнать про Антона. Но лучше я спрошу это у него самого, чем буду собирать сплетни по городу». Алла с Али Али ушли сразу после завтрака, а я в сопровождении молчаливого Антона отправилась в санаторий. «Мне днем нужно будет съездить в Березкино», сказал он, когда мы дошли до моего кабинета. «Если тебе нужно будет выйти за пределы санатория, то пусть тебя Макс сопровождает или Алиска. Хорошо?» Попросил он так, что я не могла не согласиться. «Хорошо». кивнула и позволила ему себя поцеловать. В кабинете меня ждала Алиса и Георгий, который мрачно смотрел на девушку, постукивая пальцами по столешнице. Доброе утро, поздоровалась, оглядев этих двух товарищей, которые были явно не в духе. Что-то с Адамом случилось? вскинула я брови. Случилось, кивнул оборотень. Меня к сыну не пускает эта пигалица. пригрозила депортацией из мая, с обидой в голосе поведал он. "О чего он на меня рычал?" С такой же обидой это звалась Алиска. "Нормально бы сначала разговаривать научился". Я вздохнула. Диагноз ясен. Один силой пытался прорваться в палату, другая на своей территории вообще не терпит людей, устанавливающих свои порядки. Всё же в всем санаторном комплексом заведовала именно Алиса. Гёргай, выйдите в коридор и подождите меня. Я сейчас переоденюсь, и мы пойдём к Адаму. Алис, останься на пару минут. Я ушла за ширму, дождавшись ухода мужчины. Что тут произошло? спросила, переодеваясь. Этот хам пришёл в отделение, как к себе домой, и пытался прорваться в палату через Зою, аргументируя тем, что вчера он тут был. Когда я пришла, он Зою уже до слёз довёл. Пришлось пригрозить ему, нажалалась девушка. Его просто нельзя к ребёнку подпускать. Это не нам решать, а Адаму. Ну, раз уж он пришёл, будем применять его по делу. Сейчас покажу ему, как ЛФК делать. Ну и про остальное объясню. Да и в диагноз нужно углубиться, чтобы ему было понятно, как ухаживать за сыном. Быстро набросала я планы на день. По Алисе было видно, что с таким планом она не согласна, но помимо Адама у неё в санатории есть и другие дети. Так что пусть пока занимается ими. А с Георгием я сама разберусь. Девушка Чканя Шака вышла из кабинета. Я дала себе несколько секунд, чтобы настроиться на работу, и, отряхнув головой, вышла в коридор. "Идёмте", сказала ждущему у двери мужчине, который странно смотрел вслед уходящей Алисе. "Ух, не нравится мне всё это. Нужно будет Али что ли сказать, или Раде лучше. Всё же Алиса её подопечная". Зоя вскинулась, и два в палату открылась дверь. Увидев Георгия, она как будто ощетинилась вся, подобралась и, готовясь к бою. «Зоя, какая динамика?» Не обратила я внимания на происходящее и улыбнулась Адаму. «Положительная. Улучшение общих показателей на семь процентов. Кровь я отправила Максиму», — отчиталась она. «Отлично», — улыбнулась я. «Можешь идти. Вечером кто на смену заступит?» — уточнила. «Алиса Алана поставила». «Сказала, что тут нужна профессиональная мужская оценка». Она покосилась в сторону оборотня. «Алана нельзя. У нас завтра открытие в Березкино. Он там носом клевать будет». Не согласилась я и принялась перебирать в голове новеньких медиков, прибывших около месяца назад. Они уже должны были натренироваться на выздоравливающих детях. «Поставьте Сипу-Нобу. Она должна справиться с таким тяжелым случаем», — решила. «Хорошо». приняла к сведению Зоя и вышла из палаты. Георгий странно на меня смотрел. Что? нахмурилась. Не понимаешь, что не так? Насколько у моего сына тяжёлый случай? мрачно спросил он. Я вздохнула и указала ему на стул, стоящий у кровати, и улыбнулась мальчику, внимательно наблюдающему за нами. Привет, Адам, провела рукой по вехростой голове. Привет, хлопнул он в ответ. Готов к серьёзному разговору или тренировке для начинающих спортсменов? спросила. Готов, бодро ответил он. Я откинула одеяло, и Георгий впервые увидел своего сына целиком. Вчера он руку к нему боялся протянуть, а сегодня даже отшатнулся от кровати. В глазах мальчика мелькнуло разочарование. Ребёнка нам привезли в критическом состоянии. и со множеством врождённых патологий. Как я смогла узнать, такое оборотнее происходит, если плод развивается без поддержки человека родной крови. Ну и его маме пришлось многое пережить. Я перевела дух и перечислила все диагнозы, указанные в карточке лечащего врача, который направил мальчика к нам. Георгий молчит, переваривал информацию минут 5. А я в это время измерила показатели, температуру, заглянула в рот и уши. Он он будет жить, спросил мужчина, придя в себя от увиденного. Я неодобрительно на него посмотрела. Разве можно такое при ребёнке спрашивать? С другой стороны, мальчик всё знал о своём здоровье, таким его было не удивить. Да и его отец не видел, каким прибыл Адам сюда. То, что худое тельце сейчас способно шевелить руками и ногами, это просто чудо. Конечно, он будет жить. Мы ввели ему лекарство собственной разработки Майплюса. Оно уже начало действовать. Ваш сын пришёл в сознание и идёт на поправку седьмильными шагами. Я проверила свежесть подгузника, закреплённого на малыше. От катетеров пришлось отказаться, они и так ещё Тимона вредили. Но у Адама было множество патологий, несовместимых с жизнью. Часть из них мы нивелировали, но многое ещё предстоит сделать. Ну, например, восстановить мышцы, которые долгое время находились в атрофированном состоянии. Так что теперь передайте мне ту мазь в белой баночке и внимательно смотрите, что мы будем делать. Для начала разогреваем мышцы. Адам, потерпи немного. Я принялась за дело. Георгий неотрывно следил за моими манипуляциями. Адам мужественно стискивал зубы, стараясь не показывать свою боль, но его отец её чувствовал. такие моменты, крылья его носа раздувались, а челюсть чуть выдвигалась вперёд, но он молчал, понимая, что я для его сына делаю всё возможное. После комплекса физической нагрузки я снова сделала лёгкий массаж и укрыла ребёнка одеялом. Адам тут же закрыл глаза и уснул. Устал маленький. "Идёмте", поманила я Георгия из палаты. Ему нужно сейчас отдохнуть. И часто ли нужно такое делать? уточнил мужчина, когда мы вошли в мой кабинет. Взгляд у него был не очень. Он выглядел взволнованным, немного обречённым и в то же время решительным. Не бросят малыша, и то хорошо. Ежедневно. Сейчас Адама укрепят, и его переведут к остальным детям, попыталась объяснить я. Я заберу его домой. Нам выделили дом. Подождите, я не договорила. Адаму жизненно необходимо заниматься на специальных тренажёрах и плавать. Плавать предстоит очень много, чтобы мышцы пришли в норму. Вновь принялась я за своё. Я буду приносить его на занятия каждый день, но ночевать он будет дома, заупрямился оборотень. Об этом вам придётся договариваться с Алисой. Она здесь главная, предупредила. Беспокойный попаша недовольно засопел, но кивнул. Договорюсь. Что ещё мне нужно знать? сложил он руки на груди. Вы подписали в военной части документы о неразглашении, уточнила я на всякий случай. Да, вчера, ещё до вашего приезда, закивал он. И слохматовым вас познакомили. А что? Мне нужно знать такие нюансы? Да, я сейчас нахожусь в его подчинении, без особого трепета сказал тот. Кажется ей, этот боится лишь хозяина. Это хорошо. Сейчас я вам расскажу о том, что мы тут вообще делаем и о жителях мая. Оборачиню селса удобнее, готовись слушать. Я же решила не углубляться в то, что меня не касается, лишь объяснила про то, что дети, получившие определённый вид лекарства, получают и особые побочные эффекты. И ваш сын тоже получил специфическую особенность, начала я издалека. И какую же? Прищурился Георгий. Он обладает удивительным по силе даром убеждения, ментально давит на людей. И с этой его особенностью вам также предстоит поработать. Кажется, он не поверил во всю серьезность ситуации. И как с этим работать? На его губах появилась скептическая усмешка. По этому поводу вам придется разговаривать с Радой. И когда мальчик и выздоровеет, то вводить к ней для контроля его силы. Пожалуй, я плечами. Березкинских оборотней сирот именно рада воспитывала, включая применение различных способностей. Два раза в неделю их специально привозили к ней. «Я понял. Можно мне идти к сыну?» «Кажется, мужик не понял всего масштаба трагедии. Но не мне ему об этом говорить. Пусть сюрприз будет». «Конечно», — благосклонно кивнула.